Прошло несколько часов, потом появилась кореглазая мусульманская девушка, половина лица которой была укрыта чёрным платком. Убедившись, что я в сознании, она тут же покинула помещение, а спустя минут 15 у в дверях так называемой больницы я увидел троих мужчин. Два бородатых маджахеда с одинаковым злобным выражением лица и автоматами Калашникова в руках и европеец Одетый в белую рубашку с коротким рукавом и брюки защитного цвета, он приблизился к кровати в то время, как бородачи заняли места у двери. "И как вы себя чувствуете?" спросил он на вполне приличном русском. "Хуже некуда", ответил я. "Почему меня не убили?" "На то есть причины". Брови незнакомца сошлись у переносицы. Эквэн на пленного: "Я спрашиваю у вас название номер своей воинской части, звание и имя. Значит, я в плену у кого? Вы не знаете, кто расстрелял изрудей ваш диверсионный отряд?" Усмехнулся европеец. Эй, не притворяйтесь. Я интересуюсь не из простого любопытства, а для вашего же собственного блага. Неужели внезапный приступ головной боли заставил меня поморщиться? Какого такого блага быть живьём посаженным на кол или подвешенным за руки с содранной живьём кожей? Мы не знаем, в каком вы образование, а не без труда подбирая русские слова произнёс европеец. Если офицер, то мы поменяем вас на одного нашего командира, захваченного в плен вашим спецназом неделю назад. Так что у ваших интересов ладно. Слова парламентария меня несколько обнадежили. По крайней мере, где-то на горизонте забрезжил реальный шанс выжить. Надо было им воспользоваться. Капитан воздушно-десантных войск уверен: для начала хватит. А вы кто такой? Это вполне достаточно кивнул мой собеседник. А моё же имя вам ничего не скажет. Я просто переводчик. Мужчина повернулся к бородачам с автоматами, что-то сказал им, И они, развернувшись, вышли. Переводчик же задержался в дверях и предупредил: "И, пожалуйста, постарайтесь не делать резких движений. Они этого не любят". Через секунду дверь захлопнулась, я снова остался наедине со своими мыслями и болью. В течение следующих дней меня никто не трогал. 3 раза в день приходила уже знакомая мне темноглазая девушка с неизменным закрывающим половину лица платком и кормила меня с ложки рисом. Она же делала мне перевязки. Но как только наши взгляды встречались, девушка тут же отворачивалась. Я несколько раз пытался с ней заговорить, но бесполезно. Что бы я ни сказал, у выражения лица моей сестрички Е не менялась. Видимо, она действительно совершенно не понимала по-русски. Где-то в конце второй недели моего пребывания в плену, когда я уже мог вставать и самостоятельно под конвоем двух неизменных бородачей ходить на оправку, снова появился тот самый европеец, что разговаривал со мной в начале. Как Самочувствие, не спрашиваю, произнёс он. Вижу, что вы приобрели, как это правильно сказать, товарный вид. Мы связались с вашими, сообщили, что готовы обменять капитана Аверина на Абдул Халида. Русские потребовали доказательств, так что придётся для них кое-что сделать. С этими словами переводчик открыл висящую у него на плече сумку и достал оттуда фотоаппарат. Прижав его к правому глазу и несколько раз щёлкнул, ослепив меня яркой вспышкой. Потом убрал свой кодек обратно, как-то криво усмехнулся, ещё раз пристально глядел меня, одетого в бесцветное лохмотья, и вышел из комнаты. Спустя 3 дня меня разбудили где-то под утро, связали руки и под дулами автоматов погнали в горы. И после часового марша под нещадно палящим солнцем мои два затянувшиеся раны снова начали кровоточить. Хотя для воинов ислама хождение по этой поднимающейся почти всё время только вверх узкой тропинке не представляло никакого труда. Вскоре мы остановились на небольшой, но ровной площадке и принялись ждать. Минут через двадцать я отчетливо услышал шум приближающейся вертушки. Сомнений не было. Наши согласились на обмен. Когда из-за ближайшего к нам скалистого холма вынырнула до боли знакомая, почти что родная стрекоза, мои глаза стали влажными но палящее южное солнце быстро высушило их, не оставив и следа от непростительной для капитана спецотряда минутной слабости. Вертолет сделал круг над площадкой для того, чтобы находящиеся в нем бойцы смогли убедиться в отсутствии засады, после чего мягко приземлился на выжженную солнцем траву. Я увидел подполковника Дорошина в сопровождении незнакомого мне человека Не сводящего с меня глаз с той самой секунды, как он оказался на земле. По дому из вертолёта вылез замотанный в ватный халат маджахед, которого держали за локти двое бойцов в камуфляже. При виде пленника, конвоировавшего меня, бородачи дружно ощерились в радостной улыбке и пригладив бороды лёгким прикосновением ладоней, пробормотали традиционное в таких случаях: "Аллах Акбар. Процесс обмена не занял много времени. Мусульманин отправился вниз по склону вместе со своими братьями по оружию, а я залез со вёртушку, и вскоре площадка на вершине холма осталась далеко внизу. А потом потом я попробовал заговорить со своими, дабы хоть как-то выразить переполнявшие меня эмоции от долгожданного освобождения из плена, но неожиданно он наткнулся на стену холодного молчания только подполковник Дорошин глухо бросил насторожившую меня фразу на базе всё расскажешь а до сих пор так и не обозначившийся его молчаливый спутник бросил на меня настороженный взгляд что-то здесь было не так Когда вертолёт приземлился на незнакомой мне, огороженной колючей проволокой территории, охрана, которой осуществлялась с четырёх наблюдательных вышек, меня вытолкнули из вертушки и отвели в помещение, очень похожее на то, в котором я находился совсем недавно. Те же обшарпанные стены, и те же решётки на окнах и железная дверь в стене. Только в отличие от палаты с кроватью, в этой комнате-камере не было ни единого предмета. Я был в полном недоумении. На мои вопросы мне никто не отвечал, просто затолкали, захлопнули дверь, и все. Да. Слишком рано я обрадовался, увидев взметнувшиеся из-за вершины холма лопасти лопат главного винта. За мной пришли довольно скоро. Посадили в армейский джип и повезли на расположенную неподалёку от места моего короткого заключения взлётно-посадочную площадку. Самолёт уже ждал, так что вскоре я снова находился в воздухе, а через несколько часов меня доставили на базу Белого Барса, ставшую мне за последние 2 года настоящим домом. Меня отвели в один из учебных кабинетов, где состоялся первый допрос. Вел его тот самый незнакомый мужчина, что так внимательно наблюдал за мной последнее время. — Я майор военной контрразведки Медведев, — представился он, усаживая за стол. — Ваше имя, фамилия, воинское звание. — Капитан спецподразделения ВДВ «Белый барс» Владислав Аверин. Расскажите, капитан, когда и при каких обстоятельствах вы стали агентом моджахедов? Я вздрогнул. Таким диким бредом представлялись мне слова Медведева. Я вас не понимаю, товарищ майор. Повторяя вопрос с ровным тоном, произнёс у майор Медведев. Когда и при каких обстоятельствах вас завербовали моджахеды? — Удивлены? Откуда нам стало это известно? — Все очень просто, — он развел руками. — Чтобы вызволить из плена Абдул Халида, ваши хозяева решили сдать нам своего агента, так успешно помогавшего им в двух последних операциях по уничтожению наших спецотрядов. — Все, что вы ей сейчас сказали, — ложь, Наконец-то я стал соображать, что на самом деле произошло. Я офицер спецназа, а не предатель. Тогда как вы объясните тот факт, что 2 месяца назад попала в засаду группа Орлова, и единственным оставшимся живыми из всех шестерых бойцов были вы? А в этот раз Откуда маджахеды могли узнать о готовящейся высадке отряда из двенадцати человек в указанной точке и оперативно навести на этот район орудие? И опять единственным уцелевшим остается капитан Аверин. Разве не странно получается? Я оба раза был серьезно ранен, и вы это знаете, я едва сдерживался, чтобы не броситься с кулаками на Медведева. Это просто стечение обстоятельств. Вы кому больше верите, мне, офицеру спецназа, не раз проводившему успешное задание по обезвреживанию противника или им, маджахедам? Я буквально задыхался от ярости, пытаясь доказать этому майору с каменным лицом то, что для меня было яснее ясного. Но он и не обращал на мои доводы ни малейшего внимания и продолжал гнуть свою линию, а потом открыл папку и положил передо мной на стол снимок на котором я был запечатлён рядом с двумя войнами ислама. Под ногами у нас лежал окровавленный труп летяева.